Глава двадцать седьмая. Стеша. Не помню, как мы оказываемся в машине. Потом в больнице. У меня внутри отключаются все стоп-сигналы. И я готова убивать. Мама. Бегу по коридору. Ничего не слышу. Мои мужчины рядом. Изольда Альбертовна должна подъехать чуть позже. Ей внучку нужно отправить домой. Она позвонила своему ассистенту. Он тоже приедет в качестве подмоги. Марат обещал пробить этих врачей в течение часа. А если ему выдадут Любочку, то и группу захвата. Врываюсь в палату. Рядом с мамой стоит тот самый вредный врач. «Кто вы и что делаете с моей матерью?» Рычу, когда он наклоняется над ней. Вижу ее бледную руку, обколоту иголками. Сердце на части рвется. «Почему посторонние в палате?» – верещит он. «Вы их?» «Я ее дочь, а не посторонняя!» меня вселяется фурия. Кто вы такой и как связаны с Виктором Степановым?» «Не знаю таких, выведите видите ее?» На меня наступают санитары, но Матвей и Стас быстро заламывают им руки. «Ну уж нет!» Мои мужчины крепко держат этих мужиков. «Сначала вы расскажите, как так получилось. Следы заметаете?» «Какие следы? Я реанимирую пациентку. Вон отсюда!» «Но я не выйду и маму с этим подонком наедине не оставлю. Готова грудью стоять за нее. Вам сюда нельзя! Кто вы?» Раздается в коридоре. «Руки убери, милочка!» Слышу сзади голос Изольды Альбертовны. «Я не хочу потом кипятить свое платье» у вас тут что за больница такая полная антисанитария вам нельзя тут реанимируют в палату влетает медсестра тщетно пытающаяся остановить гениального врача так вы кто снова разворачивается горе врач я огонькова из ольда альбертовна чеканет бабуся а вы я хочу увидеть вашу лицензию на врачебную деятельность Все сертификаты этого сомнительного заведения, где пациентам ставят такие серьезные диагнозы, как онкология. «Подавайте в суд», – ухмыляется мужик. «Там и поговорим, а пока я тут главный». Изольда Альбертовна выгибает бровь, стягивает перчатки, берет мобильный. «Алло, Гриша? Тебя где черти носят, а? Захвати с собой юристов. Пусть разъяснят тут одному типу, На что я имею право, а на что нет? Полиция скоро будет здесь. Она не успевает договорить, как врач срывается с места. На ходу стягивает халат и швыряет в Стаса. Матвей бросается за преступником. Изольда Альбертовна быстро подходит к моей матери. А я топчусь посреди палаты и не знаю, что делать. Это какой-то кошмар. У нее на лицо сильнейшая интоксикация. — хмыкает бабуля. — Ее пичкали лекарствами, которые вызывают отторжение. Нужно не реанимировать, а провести очистку организма. Милочка! Она горкает на медсестру. — У вас капельница есть? — Да. — Бояться будете при разговоре со следователем. А сейчас мне нужна ваша трезвая голова. Спасем пациентку, не сядете за преднамеренное убийство. — Сейчас будет капельница, — убегает она. «Мама выживет?» Дрожащим голосом спрашиваю. «Да, вы вовремя почувствовали неладное». Изольда Альбертовна осматривает палату. «Сейчас развелось очень много мошенников. Они не лечат, а сосут деньги из пациентов, обещая чудесное исцеление. На деле либо травят людей, либо просто вкалывают им витамины, подделывают анализы, а потом выписывают. Кошмар!» Сажусь в кресло, силы меня покидают. Что же я наделала? Это я уговорила маму пройти обследование и лечь в эту больницу. Я во всем виновата. Слезы текут по щекам. Не могу их остановить. Мне так больно. Прекрати рыдать, Стефания! Гаркает Изольда Альбертовна. В эту ловушку мог попасть любой, но ты усвоила урок. Ведь так? — Да. — Тогда твоей маме повезло. Ты прекрасная дочь. — Спасибо. — Вот. Мужчины возвращаются, держат за шкирку мошенника в белом халате. Вернее, уже без халата. Он тут по дороге назвал одно имя. Захарова Вера. Тебе знакомо Спрашивает Матвей, пока Стас жестко фиксирует за спиной запястье врача. — Нет. Хмыкаю, пытаюсь вспомнить. «Точно нет?» «Странно...» «Так, не надо мне тут грязи в палате!» Рычит Изольда Альбертовна. «Выведите его и ждите полицию. А мне нужно вывести токсины и привести пациентку в чувство. Где эта несносная девчонка? Я пику Медсестра несется к нам. В руках капельница. Забегает в палату и закрывает дверь. Я сажусь на стул напротив. Закрываю лицо руками. Все будет хорошо. Матвей обнимает меня, гладит. «Моя девочка. Все будет хорошо». Спустя минут двадцать приезжает группа захвата. Неужели Марат поймал Любочку? Она-то на кухне скрылась, а туда можно лишь сотрудникам кафе. «Мы вас обязательно вызовем», — чеканит высокий мужчина в форме. «Спасибо, что сообщили о мошенниках». «Это вся больница такая». Причастность каждого сотрудника — Будем тщательно проверять. Опросим пациентов, их родственников. Работы предстоит много. Он назвал какую-то Веру Захарову. Хмыкаю. Проверим. Всего доброго. Мошенника увозят в СИЗО, а мы садимся ждать. Мужчины ни на миг не отходят от меня. Стас приносит мне чай. Как так можно? Наживаться на человеческих жизнях. Это же жестоко. Вскоре приезжает помощник из Ольды Альбертовны и тоже скрывается в палате. Делаю глоток чая. С ромашкой. Тут администрация сама в шоке, что у них под носом орудовали мошенники. Хмыкает Стас. Говорят, его крышевал главврач, а он сейчас находится за границей. То есть проверить его причастность не получится? Пока нет. Но про Захарову они знают. Она агент одной крупной медицинской компании. И еще...» — тянет Назаров. «У них есть ее карточка». Он показывает мне фото рыжей женщины. Сердце замирает. «Это же...» — захлебываюсь в возмущении. «Любовница Виктора!»